глава 14 пойдешь ли ты в горы ли зеленцей пойдешь ли ты в горы со мной пойдешь ли ты в горы ли зеленцей чтоб стать мне любимой женой старинная баллада одна из предыдущих глав ввела читателя в королевскую исповедальню Теперь мы должны показать ему нечто в том же роде, хотя обстановка и действующие лица будут совсем другие. Вместо полутемного готического зала в стенах монастыря, перед ним, под склоном горы Киннаул, развернется один из самых красивых ландшафтов Шотландии. И там, у подножия скалы, с которой открывается во все стороны широкий кругозор, он увидит пердскую красавицу. Девушка застыла в смиренной позе, благоговейно внемлено ставлением монаха-картезианца в белой рясе и белом наплечнике. Свою речь монах заключил молитвой, к которой набожно присоединилась и его ученица. Кончив молитву, монах сидел некоторое время молча, заглядевшись на великолепный вид, пленительный даже в эту холодную предвесеннюю пору, и не сразу обратился вновь к своей внимательной слушательнице. «Когда я вижу пред собой, — сказал он, наконец, — эту землю во всем ее многообразии и богатстве, эти замки, церкви и монастыри, эти горделивые дворцы и плодородные нивы, Обширные эти леса и величавую реку. Я не знаю, дочь моя, чему мне больше дивиться, Добротели Господней или человеческой неблагодарности. Бог дал нам землю прекрасную и плодородную, А мы сделали его щедрый дар местом бойни и полем битвы. Он дал нам силу покорять стихии, научил искусству возводить дома для защиты нашей и удобства, а мы превратили их в притоны убийц и разбойников. «Но право же, отец мой, даже в том, что лежит у нас перед глазами, — ответила Кэтрин, — есть и такое, что радует взор. Мы видим здесь четыре монастыря с церквами и колоколами, медным глазом призывающих горожан помыслить о благочестии. Их обитатели отрешились от мирских утех и желаний и посвятили себя служению небесам. Разве это не свидетельствует, что если и стала Шотландия кровавой и грешной страной, она все еще не мертва и еще способна следовать долгу, налагаемому религией на человеческий род? «Правильно, дочь моя», — ответил монах, — «в словах твоих звучит как будто истина. Но все же, если ближе присмотреться, все отрадное, на что указываешь ты, представится обманчивым. Это верно. Было такое время, когда добрые христиане, поддерживая свое существование трудом своих рук, объединялись в общины». Не для того, чтобы покойно жить и мягко спать, а чтобы укреплять друг друга в истинной вере и сделаться достойными проповедниками Слова Божьего в народе. Несомненно, теперь можно найти таких людей в монастырях, на которые мы взираем сейчас. Но приходится опасаться, что у большинства их обитателей жар любви остыл. Наши церковники стали богаты благодаря дарам, какие им приносят, добрые из благочестия, а дурные ради подкупа. Грешники в своем невежестве воображают, что задаривая церковь, купят себе прощение, которое небо дарует только искренне раскаившимся. И вот по мере того, как церковь богатела, ее учение к прискорбию нашему, становилось все более темным и смутным, подобно тому, как свет, заключенный в светильник резного золота, виден менее ярко, нежели сквозь стеклянный колпак. Видит Бог, не из желания отличиться и не из жажды быть учителем во Израиле, я примечаю эти вещи и толкую о них. Но потому, что горит в моей груди огонь, И не дает мне молчать.